В вербное воскресенье наши придворные дамы как-то заленились, и к дворцовому выходу явилось очень мало не только стацдам, но и фрейлин. Государь сильно за это разгневался и тотчас после обедни послал спросить у каждой о причине неявки. Все, разумеется, не нашли никакой другой отговорки, кроме нездоровья. Тогда, начав с понедельника, ежедневно стали являться придворные ездовые, чтобы наведываться о здоровье, к фрейлинам по одному, а к дамам даже по два раза в день. И таким образом все эти бедные дамочки поневоле принуждены были засесть дома, пока приличие позволило каждой отозваться, что болезнь ее прошла. Граф Киселев рассказывал мне, что у него не раз заходила речь с императором Николаем о том, как интересно и полезно было бы записывать его действия, равно как и замечания и наблюдения о всем происходящем и о всем его окружающем, созидая таким образом, если не историю его царствования, то, по крайней мере, самые полные и достоверные для нее материалы. Без подобного подготовления многое забывается и пропадает, с людьми умирают предания, а что и уцелеет, то явится потомству в искаженном или неполном виде. Государь отвечал, что он несколько раз принимался за такие современные, разумеется, самые коротенькие заметки, но принужден был отказываться от ведения их, даже и в таком виде, за недостатком времени и досуга. Было время, что он хотел употребить к этому великую княжну Марию Николаевну. Но она вышла замуж, пошли дети, и таким образом и этот план не осуществился. Думал он также поручить первому отделению собственной своей канцелярии ввести, по крайней мере, современный реестр всему важнейшему, что случается и выходит у нас в мире законодательном и административном но после ему показалось, что такая голая номенклатура была бы слишком суха и даже бесполезна, представляя одни лишь результаты, а не пружины, не тайные нити, которые часто гораздо интереснее результатов. Между тем время утекает, и до сих пор всё ничего не сделано, так что у государя остается всего только написанный им самим подробный рассказ о событиях, и первых последствиях 14 декабря 1825 года. Летом 1843 года смерть постигла одну из знаменитостей 1812 года князя Петра Христиановича Витгенштейна, защитника Града, того героя, который в свое время был увенчан столькими лавровыми венками, который воспевался в народных песнях, был кумиром всей России и умер уже давно полузабытый, уже давно удаленный от всякого деятельного поприща, хотя и числившийся еще для почета членом государственного совета. Достигнув 80 лет отроду и пережив свою славу, Витгенштейн скончался в Лемберге на возвратном пути в богатые свои поместья в Подольской губернии. По получении известия о его смерти, государь почтил минувшее его величие всеми возможными знаками внимания. Отдан был приказ, чтобы вознаменование памяти к знаменитым заслугам князя, престолу и отечеству всем войскам сухопутного ведомства носить трехдневный траур. и вдове его «Пожалован прекрасный рескрипт, в котором, изъявляя сердечное участие в понесенной ею потери государь, между прочим, говорил, знаменитое поприще вашего супруга и, в особенности, славные его подвиги в незабвенную эпоху 1812 года останутся одним из лучших украшений нашей отечественной истории. Я же, с своей стороны, Сохраню навсегда искреннюю признательность к его доблестному служению престолу и Отечеству и истинное уважение к высоким добродетелям, его украшавшим. Полку его имени велено, однако же, принять прежнее название Мариупольского. Тем же летом петербургские жители были обрадованы разными новинками. прежде При переезде на прелестные наши острова в глаза всегда очень неприятно бросался крепостной гласис – обширное нивелированное поле, заросшее низкой травой и испещренное во всех направлениях тропинками, которые были проложены пешеходами. Место этой безобразной пустыни занял обширный парк, устроенный по мысли и под непосредственным надзором министра финансов графа Конкрина с обширным зданием для нового заведения искусственных минеральных вод, которое открылось 6 июня.